Глава вторая. Я заночевал в Чикаго. Было глупо поздней ночью снова пускаться в путь, к тому же я давно собирался повидать Сэма Гендерсона, директора Иллинойского отделения, Provincial Bank Corporation, с которым мне надо было обсудить множество всяких дел. Если уж я оказался в Чикаго, можно было взять в гостинице номер, утром встретиться с Сэмом и вернуться к вечеру в Милоки. Так я и поступил. Я боялся, что не скоро засну. Но едва моя голова коснулась подушки, меня тут же сморил он. Спал я долго и крепко, и не снилось мне никаких кошмаров, а если что и снилось, то утром я ничего не помню. Когда я проснулся, было уже поздно. Я торопливо оделся, привел себя в порядок, потом позвонил Сэму Гендерсону, потом платил за гостиницу. Когда я за всеми этими делами подумал о пад, у меня уже покалывало где-то под ложечкой. Но я не назвал бы это беспокойством или грустью. За десять лет супружества нам с пад не раз доводилось разлучаться. И, конечно, мне все это время было не по душе, но каждая такая разлука была мне и в радость, потому что таила в себе предвкушение встречи. Конечно, в этот раз отъезд под был вызван тревожными обстоятельствами, чреватыми самым трагическим исходом, и от этого разлука воспринималась мною гораздо более остро. Но тревога, которая охватила меня накануне, за ночь прошла, и ко мне вернулась моя обычная жизнерадостность. Визит к Сэму Гендерсону меня окончательно успокоил. Сэм, мой старый приятель, его общество действовало на меня всегда благотворно. Тем, что меня назначили управляющим Милокского филиала нашего банка, я обязан ему, но, слава Богу, мои чувства к нему ни на гран от этого не замутились, а ведь признательность — это палка о двух концах. У нас накопилось множество всяких проблем, требовавших решения, я просидел у него в кабинете часа два, после чего он потащил меня завтракать. Когда я рассказал ему, что по неожиданно вызвали к умирающей матери, он здорово удивился. Вы мне никогда не говорили, что у вашей тещи больное сердце? Я и сам об этом не знал. Мне всегда казалось, что у нее отличное здоровье. Сколько лет миссис Стивенс? Точно не знаю. Думаю, лет пятьдесят восемь, пятьдесят девять. Обычно женщины начинают следить за своим давлением лет на десять раньше. Ваша теща отнюдь не похожа на тех легкомысленных особ, которые по десятку лет не заглядывают к врачу. Может, она в письмах к пату упоминала о своей болезни? Пат сказал бы мне об этом. «Да, очень странно. Надеюсь, однако, что все не так страшно, как кажется. Сиделка, наверное, всполошилась из-за какого-то пустяка, с перепугу дала вам телеграмму. Помяните мое слово, Дейв. Пат через неделю вернется, и окажется, что все обошлось благополучно». Сэм взял с меня слово, что я сразу позвоню ему, как только получу какие-нибудь вести от Пат, а после завтрака мы сразу расстались. Он вернулся к себе в банк, а я сел за баранку. На обратном пути не было никаких происшествий. Мне не терпелось поскорее добраться до дома, где меня наверняка должна была ждать телеграмма. Мы из ПАД договорились, что она известит меня, как только повидает Росс. Но почтовый ящик был пуст. И соседи сказали мне, что с телеграфа никто не приходил. Меня это немного огорчило. Но по размышлению я усмотрел в этом добрый знак. Если бы Патриция нашла мать в плохом состоянии, она дала бы мне телеграмму немедленно. Но на другое утро телеграммы тоже не было. Я напрасно прождал до половины десятого, потом позвонил на почту. Мне ответили, что телеграммы не было. И я попросил почтового служащего позвонить мне в банк, как только она придет. В банке на меня навалилась куча дел. Я лишь к обеду спохватился, что так никто мне не позвонил. Дела, как назло, были пренеприятные. В частности, надо было решить, как поступить с бухгалтером, на которого пало подозрение в подделке подписи. Мой помощник настаивал на увольнении, но мне ужасно этого не хотелось, и мы, в конце концов, решили еще некоторое время подождать. В результате у меня не было времени пойти позавтракать, и я попросил принести мне в кабинет несколько бутербродов. В три часа. Я вдруг подумал о Пат. Я очень удивился, что так надолго забыл про нее и стал себя упрекать. Позвонил на почту и был поражен, когда узнал, что для меня по-прежнему ничего нет. Ничего не было. Ни в тот вечер, ни на завтра, ни в следующие дни. Ни телеграммы, ни звонка, ни письма. Ничего. Первые двое суток я еще не беспокоился как это не покажется странным, у меня и мыслей не возникало, будто спад может что-то произойти. Скажу откровенно, если я что и чувствовал, то только обиду. Я, конечно, понимал, что пад сейчас не дописим, но ведь телеграмму-то из каких-нибудь трех слов, только чтобы меня успокоить, она могла дать. Самое горькое было то, что она не выполнила обещание. Поклялась, что сразу по приезде будет меня телеграфировать. И вот впервые за всю нашу совместную жизнь Пат не сдержала слово. Но в воскресенье я все же начал немного тревожиться. Я вообще не умею сидеть сложа руки, праздность действует на меня угнетающе. Наши уикенды всегда были чем-то заполнены. Летом мы обычно выезжали с палаткой на север на берег Мичигана или в район Великих Порогов. А в зимние воскресенье были у друзей в Чикаго или в Сент-Поле. Много раз в течение года мы уезжали с пятницы до понедельника в Нью-Йорк, ходили по магазинам, бывали в театре. А если мы оставались в лейк ю здесь тоже находилось всегда какое-нибудь дело — вымыть автомобиль, подстричь розовые кусты, под привести в порядок библиотеку. И вообще, когда вы любите друг друга, как мы, спад, это поглощает вас целиком, и для скуки просто не остается времени. Но в это воскресенье оказалось, что делать мне совершенно нечего да мне не хотелось что-либо делать. Могу сказать, что с этого дня я по-настоящему начал страдать. Поначалу еще не очень сильно, пока еще как-то неопределенно, неотчетливо, но душевное равновесие я уже утратил. Я потерял тот интерес, тот задор, с каким прежде относился к жизни. Этой радостности я так больше и не обрел. Вечером меня вдруг пронзила страшная мысль, болезненная и точно укус осы, а вдруг с самолетом, Пат, произошла катастрофа. Ведь все эти дни, начиная с четверга, я почти не заглядывал в газеты и не включал радио, хотя такую вещь, как авария пассажирского самолета, я вряд ли бы пропустил, уж кто-нибудь мне об этом непременно сказал бы, но где и каким образом получить точную информацию, я позвонил в авиационное агентство, но в этот час оно уже было закрыто. Позвонил на милуокский аэродром и узнал, что за последние дни не произошло ни одной аварии. Но когда я попросил подтвердить, что все пассажиры рейса Чикаго, Нью-Йорк, Лондон благополучно прибыли в пятницу на место, мне ответили, что для получения такого рода информации требуется время, и в воскресенье это сделать трудно, поэтому мне советуют позвонить в авиационное агентство завтра утром. Нужно ли говорить, что я всю ночь глаз не сомкнул? Безуспешно, пытаясь уверить себя в беспочвенности моих страхов. Я встал на рассвете, принял горячую ванну, потом ледяной душ и, не надеясь больше на телефон, помчался в агентство. Ну, разумеется, я приехал слишком рано, и мне пришлось прождать на улице около часа. Наконец появился служащий. Я вошел обратился к секретарше, она подозвала другую, и та позвонила в Чикаго. Через десять минут мои страхи были развеяны. Самолет, которым в четверг в двенадцать часов ночи улетел и пад, благополучно прибыл в Лондон, полет проходил нормально, машина приземлилась в лондонском аэропорту в шесть вечера по Гринвичу, и миссис с Патрицией Тейлор значилась в списках прилетевших и прошедших через контроль пассажиров. Я почувствовал, Такое облегчение, что чуть не расцеловал всех подряд, секретаршу, лифтера, швейцара. На улице я с трудом удержался, чтобы не запеть во все горло. Конечно, кое-что оставалось еще неясным, но я просто не понимал, почему Пат молчит. И однако я выяснил, главное, она жива и здорова. Час был еще ранний, и я зашел на почту. Телеграфный служащий, которого я, впрочем, давно знал, терпеливо выслушал в третий или четвертый раз всю мою историю, которую я ему рассказывал раньше по телефону, выслушал и дал мне разумный совет. — А вы не думаете, — сказал он, — что каблограмма, которую вам послала миссис Тейлор, просто могла затеряться? Время от времени это случается. По какой-то таинственной причине, до которой мы никак не можем докопаться, некоторые телеграммы идут до адресата целую неделю. Если хотите, я попробую это расследовать. Но если вам нужно получить быстрый ответ, не лучше ли вам самому телеграфировать миссис Тейлор? Как я раньше об этом не подумал. Даже не поблагодарив своего собеседника, я схватил телеграфный бланк и вдруг сообразил, что не знаю, живет ли потом матери или остановилась в гостинице. Во время предыдущих поездок в Лондон бывало и так, и этак. Иногда она жила у Рос, иногда же... Только потому, что у моей тещи бывало слишком шумно и беспокойно, роз любил устраивать у себя в доме приемы, то ли ради большей независимости, останавливалась в Камберленде. Я уже упоминал, что пат и рос не всегда друг с другом ладили. На этот раз пат должна была, пожалуй, поселиться в доме у матери, чтобы все время быть с ней рядом. Но с другой стороны, если у постели роз дежурит сиделка, та самая мисс Симонс которая дала телеграмму, то Пат могла предпочесть и гостиницу. И тогда это, скорее всего, Камберленд, где мы всегда останавливались, когда бывали в Лондоне вдвоем. Самое правильное было бы телеграфировать в оба адреса. После короткого размышления я послал Пат на адрес матери следующую телеграмму. «Беспокою с твоим молчанием моменты отъезда. Точка. Телеграфируй или звони немедленно. Точка. Люблю тебя. Точка. Твой Дэйв». Вторую телеграмму я послал не на имя Патта, а в дирекцию гостиницы «Камберленд», чтобы получить ответ даже в том случае, если она там не остановилась. Остаток дня я провел спокойно, ко мне даже вернулось хорошее настроение. Правда, оно немного испортилось вечером, когда, придя из банка домой, я не нашел никакого ответа. Но, честно говоря, меня это не удивило, чтобы добраться от Милоки до Лондона. В телеграмме обычно требуется 12 часов, а на обратный путь учитывая разницу во времени и того больше. И действительно, ответ-то из Камберленда я получил на завтра в полдень. Почтенное заведение не имело чести принимать у себя миссис Патрицию Тейлор с апреля 1954 года. — А другой каблограммы у вас для меня нет? — спросил я у служащего, который прочел мне по телефону этот текст. — Нет, мистер Тейлор, больше нет ничего. Даже если пата остановилась в другой гостинице, она должна была найти мою телеграмму в доме матери и тотчас же мне ответить все это было мне непостижимо. Я ждал до среды до вечера. Меня опять терзала тревога. Это была уже другая тревога, глухая и неотвязная с привкусом обреченности и даже некоторого раздражения, которое обычно охватывает человека, когда он сталкивается с чем-то необъяснимым. В среду. В Пять вечера. Моя тревога перешла в ярость. Каблограммы курсировали между Лондоном и Милуоки вполне нормально. Об этом свидетельствовал ответ, полученный из Камберленда. Пат благополучно пребывала в Лондоне, это бесспорно. Авиакомпания не могла ошибиться. Чем же тогда объяснить? Это молчание. И вдруг меня словно током ударило. Пад, благополучно пребывала в Лондоне. — Да, конечно. Но это было в прошлую пятницу. И отсюда вовсе не следует, что она находится в Лондоне и сейчас. Пат могла по неизвестной мне причине покинуть Лондон. Могла. Но почему? Почему? Если она не подает никаких признаков жизни, значит, она оказалась в таких обстоятельствах, что не может этого сделать. Значит, ее где-то держат против ее воли. Значит, я кинулся к телефону и позвонил в полицию. С Керком Брауном меня соединили моментально. Керк Браун — это начальник милогской полиции. Как управляющий банком я часто имею с ним дело, и у нас превосходные отношения. Он сказал, что сделает все от него зависящее, чтобы помочь мне, и через десять минут я уже сидел у него в кабинете. Керк внимательно выслушал мой рассказ, немного подумал и спросил, короче говоря, что я должен для вас сделать, Дейв, отыскать мою жену. Для этого сначала нужно, чтобы она пропала. А разве она не пропала? Строго говоря, у вас нет никаких доказательств. Мне трудно начать расследование на том лишь основании, что вы не получаете вести от миссис Тейлор в течение... в течение недели. Не даже меньше, чем недели. Ведь так, знаете, Дэйв, в жизни встречаются жены, очень хорошие жены, которые гораздо дольше не подают о себе вести. Если б я был в нормальном состоянии, я должен был бы вспомнить, что три года назад от Керка Брауна ушла жена, но в эту минуту я был совершенно не способен думать ни о ком, кроме Пад. Причем тут другие жены, я почти кричал, наплевать мне на то, как поступают в подобных обстоятельствах другие жены. Пат и я случай совершенно особый. Больше трех дней не писать мне. Со стороны Пад это так же невозможно, как... Как? должно быть, вид у меня был безумный. Потому что Керк, который в начале беседы насмешливо улыбался, вдруг перешел на отеческий тон и стал увещевать меня, словно капризного мальчишку. — Да, да, конечно, да Дэйв, конечно. Но вы должны меня понять. Полиции требуются более конкретные доказательства. Вот вы сами говорите. Авиационное агентство подтверждает, что миссис Тейлор благополучно приземлилась в лондонском аэропорту. Нужен какой-нибудь след, нужна ниточка, зацепка, к примеру, письмо, говорящее о том, что ее в таком-то месте ждали, а она туда не явилась. Но перед вами телеграмма из гостиницы «Камберленд». Она там заказывала себе номер перед выездом из Милоки. Я вынужден был признать, что номер она не заказывала. И что, более того, я даже не знаю, собиралась ли Пат вообще останавливаться в «Камберленде». Вот видите, Дейв. Если вы так настаиваете, я, конечно... Могу попросить ФБР связаться с нашим посольством в Лондоне, но я сомневаюсь, что они на это пойдут, ведь вы знаете, у ФБР есть дела посерьезней. Не с посольством надо связаться, а со скотланд ярдом У меня нет на это никаких прав, во всяком случае при нынешнем положении вещей, но вот что я вам скажу, Дейв. Никто не вправе запретить вам самому предпринять какие-нибудь розыски. Вы мне как-то говорили, что у вас есть в Лондоне друг, адвокат. Никто лучше, чем он, не поможет вам в этом разобраться. Прости меня, Том, но до этой минуты я ни разу о тебе не подумал. Керк Браун подсказал мне самый разумный путь. Правда, я сделал последнюю попытку его переубедить. Не думаете ли вы, что расследование, если оно будет предпринято вами, лицом официальным, пойдет куда успешнее и быстрее, чем все мои самодеятельные домарши? Авторитет американской полиции. В таких делах оказаться на месте происшествия важнее всякого авторитета. Телеграфируйте вашему другу, старина, разумеется, если вам понадобится моя поддержка. Я поблагодарил Керка Брауна, но только из чистой вежливости. Я был страшно зол на него. Правда, впоследствии я вынужден был признать, что неторопливая рассудительность Керка и совет, который он мне дал, оказались гораздо более полезными чем та суетливая деятельность, которую мог развернуть на его месте другой полицейский. Но так или иначе, а мне не оставалось ничего другого, как последовать его советам. Однако я был совершенно выбит из коллегии и никак не мог придумать текст телеграммы, которую хотел тебе послать. Промучившись, не меньше получаса, но так и не выжив из себя ни слова, я решил, что проще будет позвонить, но телефонистка сказала, что из-за разницы во времени вряд ли меня соединят с Лондоном раньше завтрашнего утра а в моем истерическом состоянии пятиминутное бездействие было невыносимо. И тогда я вспомнил про Сэма Гендерсона. Ведь он просил меня позвонить и сообщить о здоровье моей тещи. Я уже говорил тебе, что у Сэма особый дар действует на меня успокаивающе. Он, как никто, умеет меня встряхнуть, мягко вывести из состояния подавленности, в котором я пребывал довольно часто, особенно до моей женитьбы. Я заказал Чикаго и через минуту услышал в трубке голос Сэма Гендерсона. Я снова изложил по порядку всю историю. Рассказал, конечно, о посещении Керка Брауна. Сэм задал мне несколько вопросов, потом сказал. «Ждать больше нельзя, Дейв, вы должны туда ехать». «Куда?» — тупо спросил я. «В Лондон?» «Если Пат в самом деле исчезла, я считаю, что у вас есть все основания для беспокойства. Только вы один сможете сделать все необходимое, чтобы ее разыскать». Ваш друг Брэдли будет вам, конечно, очень полезен, но розыск может казаться длительным и трудным, и лишь у вас хватит на это терпения и упорства. Сэм был тысячу раз прав. Однако, из какого-то постыдного малодушия, ты ведь прекрасно знаешь, в глубине души я малодушен, я все еще колебался. Но, Сэм, не могу же я вот так взять и уехать, а банк? Имеете же вы право в чрезвычайных обстоятельствах взять отпуск на несколько дней. Если бы вы сломали ногу или заболели скарлатиной, Банк сумел бы найти выход из положения. А в вашем теперешнем состоянии какой из вас работник?» И добавил с сердечностью. «Если центральное правление станет выражать недовольство, я вас прикрою. Ведь вы знаете, Дэйв, что всегда можете рассчитывать на меня. Если бы Сэм оказался передо мной в эту минуту собственной персоной...» Я бы бросился к нему на шею. Я был так расстроен, что с трудом пролепетал несколько слов благодарности. Сутки, последовавшие за этим разговором, были настолько заполнены хлоптами, что я почти забыл о своем горе. Мне пришлось продиктовать полсотни писем. Потом я вводил Майка Флетчера, моего заместителя, в курс самых различных дел. Потом несколько раз звонил в агентство, дабы лишний раз удостовериться, что для меня оставлено место в самолете на завтрашний рейс. Потом телеграфировал тебе, что в пятницу вечером буду в Лондоне, и телеграфировал в Камберлен, чтобы мне приготовили комнату. Потом собирал вещи в дорогу. Май Флетчер любезно предложил проводить меня до Чикаго, чему я был очень рад и бы. Если бы я отправился туда самолетом или поездом, мне пришлось бы выезжать из Милоки значительно раньше, а ехать на машине одному и три часа сидеть за рулем мне совершенно не улыбалось. Благодаря внимательности и доброму нраву Майка, который вообще отличный парень и относится ко мне с особенной любовью и восхищением, чего я совсем не заслуживаю, поездка в Чикаго прошла для меня легко, и я не мучил себя поминутно воспоминаниями о такой же точно поездке которую недели раньше свершил вместе с Пат. В Чикаго я пообедал вместе с Сэмом и Майком, которые на берегой старались меня развеселить, и, надо сказать, им это удалось. Кроме того, Сэм дал мне ряд превосходных советов, как мне вести свой розыск в Лондоне, если все окажется очень сложным. Но мы тут с вами сочиняем целый полицейский роман, добавила. А Пат, наверное, ужасно бы удивилась, если бы узнала, Какой из нее поднялся переполох? Ну да ладно, Дейв. маленькое путешествие вам при всех условиях не повредит. Это будет для вас двадцатый или тридцатый медовый месяц. И держу пари, недели через две мы приедем в аэропорт встречать Дэйва и Пата. Они будут глядеть в глаза друг другу, как два голубка, что, замечу, мимоходом становится в вашем возрасте уже чуточку смешным, как вы думаете, Майк? Майк ничего не ответил. Шуточки Сэма были ему неприятны. К тому же, хотя он, разумеется, мне никогда об этом не говорил, у меня всегда было ощущение, что он недолюбливает пад. Они проводили меня на аэродром, и мы расстались в том самом месте, где я покинул пад. Я улетал ровно через неделю после нее, час в час, минута в минуту. Улетал тем же самолетом и в тот же самый путь.